Неужели ты не любишь меня? Тебя утомили мои безумства, моё грязение, безбожник? Хочешь погубить меня? Я тебе указываю лёгкий способ. Ступай, покажи это письмо всему верьеру, или лучше одному только господину Вально скажи ему, что я тебя люблю. Нет. Не произноси такого богохульства. Скажи ему, что я тебя обожаю. Что я увидела жизнь только с того дня, как увидела тебя. Что в самые безумные минуты юности я даже не мечтала о том счастье, которое ты мне дал. Что я пожертвовала тебе жизнью и жертвую душою. Ты знаешь, что я жертвую тебе и большим. Но разве этот человек понимает Что значит жертва? Скажи ему, скажи, чтобы привести в ярость, что я презираю всех за люк, и что на свете для меня только одно несчастье, видеть перемену в единственном человеке, привязывающем меня к жизни. Какое счастье было бы для меня лишиться жизни, принести её в жертву? Не бояться более за детей, Не сомневайтесь, дорогой друг, что если существует анонимное письмо, оно послано этим гнусным существом, которое в продолжиние 6 лет надоедало мне своим грубым голосом, рассказами о своей верховой езде, своим футавством и постоянным восхвалением своих достоинств. Было ли анонимное письмо? Злюка, вот о чём я хотела поговорить с тобой, но нет. Ты поступил умно. Сжимая тебя в объятиях, быть может, в последний раз, я бы никогда не могла рассуждать хладнокровно, как я рассуждаю, оставшись одна. Теперь наше счастье не будет уже таким безоблачным. Вызовет ли это у вас досаду? Давте дни, когда вы не получите от господина Фуке какой-нибудь занимательной книги. Жертва принесена. Завтра, если есть анонимное письмо или нет его, я сама скажу мужу, что получила анонимное письмо и что следует немедленно удалить тебя под приличным предлогом, отправить тотчас к твоим родным. О, вы, милый друг, мы расстанемся на 2 недели. быть может на целый месяц. Слушай, я буду справедливо. Знаю, что ты будешь страдать не менее меня. Но в конце концов, это единственное средство противодействовать этому анонимному письму. Это уже не первое, полученное моим мужем, и всё по поводу меня. Ох, сколько раз я смеялась над этим. У меня одна цель заставить мужа подумать, что письмо написано господином Вально. Я не сомневаюсь, что он его автор. Если ты уедешь от нас, поселись непременно в Верьере. Я устрою так, что мой муж захочет там провести 2 недели, чтобы доказать глупцам, что мы с ним не поссорились. Устроившись в Верьере, Постарайся подружиться со всеми, даже с либералами. Я уверена, что все дамы будут от тебя в восторге. Не вздумай ссориться с господином Вально. Не отрезай ему уши, как ты однажды выразился. Напротив, будь с ним как можно любезнее. Главное, пусть все кричат верьери, что ты поступаешь к Вально или к какому-нибудь другому воспитателю. этого мой муж никогда не допустит. Если же он на это решится, ну что ж, по крайней мере, ты будешь жить в Риере, и я тебя буду изредка видеть. Мои дети тебя так любят и будут тебя навещать. Боже мой, я чувствую, что детей люблю сильнее за то, что они любят тебя. Какой грех. Чем всё это кончится? Я теряю голову. Ну, ты понимаешь, Как нужно себя вести? Будь кроток, учтив. Не выказывай презрения этим грубиянам, умоляй тебя на коленях. От них зависит наша судьба. Не сомневайся ни минуты, что мой муж будет поступать в отношении тебя так, как ему предпишет общественное мнение. Ты должен доставить мне анонимное письмо. Возьми с терпением и парой ножниц. Вырежи из книги прилагаемые слова, затем наклей их на голубоватую бумагу, которую я тебе посылаю, она у меня отвально. Приготовься к обуску у тебя. Сожги страницы книги, которые ты испортишь. Если ты не найдёшь готовых слов, не поленись составить их по буквам. Чтобы облегчить о твой труд. Я составила очень короткое анонимное письмо. Увы, если ты меня больше не любишь, как я того опасаюсь, каким длинным должно тебе показаться это моё письмо? Анонимное письмо. Судареня. Все ваши проделки известны, а лица в интересах которых их обуздать предупреждены. Остаток дружеских чувств к вам заставляет меня предложить вам решительно удалить от себя молодого крестьянина. Если у вас хватит на это благоразумия, ваш муж поверит, что полученное им уведомление ложно, и его оставит в этом заблуждении. Подумайте, что я держу в руках вашу тайну. Дропищите, несчастная. Теперь вы должны ходить передо мной посторонке. Как только ты закончишь наклеивать слова этого письма, узнал ли ты слог директора? Выйди из дому. Я тебя встречу. Я пройду в деревню, вернусь расстроенная. Да я и в самом деле буду взволнована. Великий Боже, что я задумала? И всё это только потому, что тебе почудилось анонимное письмо. Затем С изменившимся лицом я передам мужу письмо, подданное мне каким-то незнакомцем. А ты иди гулять с детьми по дорожкам к большому лесу и возвращайся только к обеду. С вершины утёса ты можешь видеть голубятню. Если наши дела пойдут хорошо, я привежу там белый платок. В противном случае там не будет ничего. Неблагодарный Твоё сердце может подсказать тебе какой-нибудь способ шепнуть мне, что ты меня любишь. До ухода на прогулку, что бы ни случилось. Будь уверен в одном: я не проживу и дня после нашего окончательного разрыва. Ах, какая я скверная мать. Но это пустые слова, дорогой Жюльен. Я этого не чувствую. Я не могу думать сейчас ни о ком, кроме тебя. Я написала эти слова только для того, чтобы ты меня не бросил. Теперь, когда я чувствую, что могу потерять тебя, к чему скрывать? Да. Пусть я покажусь тебе жестокой, но я не могу лгать перед человеком, которого обожаю. Я и так уже много лгала в своей жизни. Слушай, Я тебя прощаю, если ты даже меня больше не любишь. У меня нет времени перечесть это письмо. Мне кажется, пустяком заплатить жизнью за счастливые дни, которые я провела в твоих объятиях. Ты знаешь, что не обойдётся мне ещё дороже. Глава 21. Диалог с хозяином. О слабость женская.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 Дали это женщина, которую раскаенье доводило почти до безумия, подумал он. Что она затеяла? Он был слишком горд, чтобы спросить её об этом. Но быть может, ещё никогда она ему так не нравилась. Если это не выгорит, прибавила она с тем же хладнокровием. У меня отнимут всё. Закопайте это где-нибудь в горах. Быть может, наступит день, когда этим награничатся все мои средства. Она подала ему стеклянный футляр в красном сафьяновом чехле, наполненный золотом и драгоценностями. "Теперь уходите", сказала она ему. Она поцеловала детей, младшего два раза. Жюльен стоял неподвижно.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 С самыми близкими друзьями. Кроме них у меня может наберётся ещё десяток приятелей, и он перебрал их в уме, оценивая степень участия, которую мог ожидать от них. Всем, всем, воскликнул он в бешенстве. Моё несчастье доставит величайшее удовольствие. К счастью, он воображал, что все ему завидуют. и ни без основания. Кроме его великолепного городского дома, который король оччастливил навеки переночевав в нём, он владел ещё прекрасным замком Вержи. Фасад его был выкрашен белой краской, а окна закрывались прекрасными зелёными ставнями. На мгновение его утешила мысль об этом великолепии, ведь его замок был виден на 3 или 4 льё. К великой досаде владельцев всех соседних домов, называемых замками, которые стояли серые, потемневшие от времени. Господин Дреналь мог рассчитать на сочувственные слёзы лишь одного из своих друзей, приходского церковного старосты. Но этот дурак плакал из-за всего. И однако этот человек был его единственной надеждой. Какое несчастье можно сравнить с моим, воскликнул он в бешенстве. Какое одиночество! Возможно ли, думал этот человек, поистине недостойный сожаления, возможно ли, что в моём несчастье у меня нет друга, чтобы посоветоваться? Ибо я теряю голову, Я чувствую это. Ах, Фалькос. Ах, Дикро, воскликнул он с горечью. Это были имена двух друзей детства, которых он оттолкнул своим высокомерием в 1814 году. Они не были знатного рода, и он счёл нужным изменить тон равенства. который установился между ними с детства. Один из них, Фолькос, умный и душевный человек, занимавшийся торговлей бумагой в Верьере, купил в главном городке департамента типографию и начал издавать газету. Конгрегация решила его разорить. Газету его запретили, лишили его прав типографа. В этих печальных обстоятельствах Он попробовал обратиться к господину Дереналю впервые за 10 лет. Мервильера шёл нужным ответить подобно древнему римлянину. Если бы королевский министр удостоил меня чести спросить совета, я бы сказал ему: "Разоряете без сожалений всех провинциальных типографов, введить на типографию такую же монополию, как на табак. Это письмо к близкому другу, которым в своё время восхищался весь Вериер, господин Дераналь вспоминал теперь с отвращением. Кто бы мне сказал, что в моём положении, с моим состоянием, при моих ординах Эх, когда-нибудь буду в этом раскаиваться. Он провёл ужасную ночь, то негодуя сам на себя, то на всё его окружающее. К счастью, ему не пришло в голову следить за женой. "Я привык к Луизе", говорил он. "Она знает все мои дела. Если бы завтра я получил возможность о вновь женится. Я не знал бы, кем её заменить. И он стал утешать себя мыслью, что жена его не винна. Эта точка зрения не ставила его в необходимость выказывать характер. Вообще устраивало его. Ведь мало ли на скольких женщин клевещут. Вот ещё, воскликнул он вдруг, судорожно забегав по комнате Неужели я потерплю, словно я какое-нибудь ничтожество, какой-нибудь голяк, чтобы она издевалась надо мною со своим любовником? Неужели я допущу, чтобы весь верьер смеялся над моим мигкосердечием? Чего только не говорили о шармье, это был муж явно обманываемый. При его имени не начинают ли все улыбаться? Он хороший адвокат, но кто при этом заикается о его таланте? А шармье, говорят. Шармье де Бернар называют его именем человека, который его опозорил. Слава богу, говорил господин Дональ, немного спустя, что у меня нет дочери, и наказание, которому я подвергну мать, не повредит положению моих детей. Я могу поймать этого малого с моей женой и убить их обоих. В этом случае трагизм положения заслонит собою всю смешную сторону. Эта мысль ему понравилась. Он стал её обдумывать во всех подробностях. Оголовное положение за меня, и чтобы не случилось, наша конгрегация и мои друзья присяжны меня спасут. Он осмотрел свой охотничий нож, который показался ему очень острым, но мысль о крови пугала его. Я могу поколотить этого нахального наставника и выгнать его. Но какой шум это наделает в Вирере? и даже во всём департаменте после запрещения газеты Фалкоза, когда его главный редактор вышел из тюрьмы, я содействовал тому, чтобы он потерял своё место в 600 франков. Говорят, что этот писака осмелился снова появиться в Безансоне. Он может так ловко опозорить меня, что окажется невозможным притянуть его к суду. Наглец такого наградит, чтобы доказать, что сказал правду. Человека из хорошей семьи, поддерживающего своё положение, как я это делаю, ненавидят все плебеи. Я увижу своё имя в этих ужасных парижских газетах. О, господи, какой позор! Видеть древнее имя Дреналя в топтаном в грязь Если я поеду когда-либо путешествовать, придётся переменить фамилию. Как отказаться от имени, в котором гордость и моя сила? Какое безмерное несчастье! Если я не убью свою жену, а только с позором выгоню её, то в Безансоне у неё есть тётка, которая передаст ей из рук в руки всё своё состояние. Моя жена отправится в Париж с Жюльеном, это узнают Верьери, и я ещё раз окажусь в дураках. Наконец несчастный человек заметил побледнению мерцанию лампы, что светает. Он пошёл в сад, слегка свежиться. В этот момент он почти решил не поднимать скандала, в особенности ради того, чтобы не доставить такого торжества своим добрым верьерским друзьям. Прогулка по саду слегка успокоила его. "Нет", воскликнул он. "Я не лишу себя жены, а она мне слишком нужна". Он с ужасом представил себе, что станет с его домом без жены. Его единственная родственница, маркиза Р Была старая, глупая и злая женщина. Ему пришла в голову благоразумная мысль, но исполнение её требовало силы характера значительно больше той, чем располагал этот несчастный человек. Если я не выгоню жену, подумал он, я знаю себя. Когда-нибудь в момент раздражения я её упрекну за её поступок. Он огорда, мы поссоримся, и всё это случится раньше, чем она получит наследство от тётки. Как все будут тогда надо мной смеяться. Моя жена любит своих детей, и в конце концов всё перейдёт к ним, а я сделаюсь посмешищем для Верьера. Как скажут все. Он даже не сумела отомстить своей жене. Не лучше ли оставаться при своих подозрениях и ничего не проверять? Этим я свяжу себя по рукам и по ногам и впоследствии не смогу её ни в чём упрекать. Спустя мгновение господин Дереналь в новом припадке оскорблённого чести славе старался припомнить все способы узнать истину. о которых говорили за бильярдом в казино или дворянском клубе Верьера, когда какой-нибудь говорон прерывал партию, чтобы рассказать сплетню об обманутом супруге. Как жестоки казались ему в этот момент эти шутки. Боже, отчего моя жена не умерла? Тогда я был бы неуязвим для насмешек. Почему я не вдовец? Я бы проводил полгода в Париже в лучшем обществе. После мгновения радости при мысли о вдовстве он снова стал думать о способах узнать правду. После полуночи, когда все лягут спать, он насыпет слой отрубей перед дверью комнаты Жюльена. На следующий день утром он увидит следы шагов. Но это средство ничего не стоит, воскликнул он вдруг в бешенстве. Эта плутовка Элиза сейчас всё заметит, и скоро все будут знать в доме, что я ревную. В другой басне, пущенной в казино, муж убедился в своём несчастье, запечатав волоском дверь жены и её поклонника. После стольких часов колебаний этот способ убедиться в своей судьбе показался ему наилучшим, и он стал думать о том, как бы привести его в исполнение, когда на повороте аллеи он встретил свою жену, которую желал видеть мёртвой. Она возвращалась из деревни. Она ходила к мессе в церковь Вержи. По преданию весьма сомнительному в глазах рассудочного философа, но которому она верила, маленькая церковь, где теперь служили. Была некогда часовней при замке владельца Вержи. Эта мысль преследовала госпожу Дреналь всё время, которое она рассчитывала провести в молитве в церкви. Она беспрестанно представляла себе, как муж её убьёт Жульенна на охоте, как бы случайно, а затем вечером заставят её съесть его сердце. "Моя судьба", думала она, "зависит от того, что он подумает, слушая меня. После этой роковой четверти часа мне, пожалуй, больше не придётся говорить с ним. Он не мудрый". и не руководствуется рассудком поэтому я могу призвав на помощь свой слабый разум предвидеть что он скажет или сделает он решит нашу общую участь это в его власти но эта участь зависит от моей ловкости от искусства направить мысли этого сумасброда которого гнев ослепляет мешая ему соображать Боже, мне нужно хладнокровия. Мне нужна ловкость. Где их взять? Она сделалась спокойною, словно её зачеровали, когда вошла в сад и увидала издали своего мужа. Беспорядок его ошевелюры и одежды свидетельствовал о бессонной ночи. Она подала ему распечатанное но сложенное письмо. Он, не раскрывая его, смотрел на жену глазами сумасшедшего. Вот гносность, сказала она ему, которую какой-то подозрительный человек, уверяющий, что знает вас и обязан вам, передал мне, когда я проходила за садом нотариуса. Я требую от вас одного: чтобы вы немедленно отослали к родным господина Щельена. Госпожа Дереналь поспешно выговорила это слово, быть может, даже раньше, чем нужно было, чтобы освободиться от ужасной перспективы произносить его. Она возлековала при виде того, как обрадовался её муж попристальному взгляду устремлённому на неё, Она поняла, что Жюльен рассчитал верно. Вместо того, чтобы огорчиться этой очевидной неприятностью, она подумала, что за присутствие духа, что за изумительный такт в юноше ещё совершенно неопытном. Чего только он не достигнет впоследствии? Овы. Успехи заставят его позабыть меня. Эта маленькая дань восхищения человеком, которого она обожала, помогла ей окончательно оправиться от волнения. Она восхищалась своей выдумкой. Я оказалась с ней ниже Жюльенна, подумала она, сладостно волнуясь. Не говоря ни слова, чтобы не выдать себя Господин Дереналь рассматривал второе анонимное письмо, составленное, если читатель помнит, из печатных слов, наклеенных на голубоватую бумагу. "Надо мной всячески издеваются", сказал себе господин Дереналь в полном изнеможении. "Опять приходится читать новые оскорбления, и всё по милости моей жены". Он едва не осыпал её самыми грубыми ругательствами. Только перспектива византийского наследства удержала его. Раздираемый потребностью накомнибудь сорвать злобу, он скомкал это второе анонимное письмо и начал ходить большими шагами. Ему необходимо было уйти от жены. Нескольким мгновением спустя он вернулся к ней уже более спокойный. Надо на что-нибудь решиться и отослать Юльена, сказала она ему тотчас. В конце концов, ведь он всего лишь сын плотника. А вы можете вознаградить его деньгами. К тому же он достаточно учен и легко найдёт себе место хотя бы, например, у господина Вально или супрефекта Демажорона, у которых есть дети. Таким образом вы ему не повредите. Вы говорите как настоящая дура, воскликнул господин Дереналь ужасным голосом. Да впрочем, какого разума можно ожидать от женщины? Вы никогда не обращаете внимания на то, что разумно. Как можете вы что-нибудь знать? С вашей беспочвенностью и вашей эленностью вам только гоняться за мотыльками. Вы слабые существа, и мы осуждены терпеть вас. Госпожа де Реналь предоставила ему говорить. Он говорил долго. Он изливал свой гнев по-местному выражению. Сударь, наконец, заметила она ему. Я говорю как женщина, оскорблённая в своей чести, то есть в том, что у неё есть самого драгоценного. Госпожа Дереналь сохраняла невозмутимое хладнокровие в течение всего этого тягостного разговора, от которого зависела возможность оставаться под одной крышей с Жюльеном. Она искала слова, которые, по её мнению, могли лучше всего направить залипой гнев её мужа. Она оставалась нечувствительной ко всем оскорбительным соображениям на её счёт, даже не слушала их, думая в это время о Елене, останется ли он мною доволен.